Глава пятая. Варварский север. Клан Волка. Молодой воин в накинутой шкуре снежного барса с густым мехом обходил по периметру стойбище клана. На поясе висел меч в ножнах, выделяя его среди других воинов. Тот, кто имел способности к магическому зрению, мог увидеть магию, исходящую из пояса что окружало невидимой пленкой своего носителя. Сай был самым молодым из тех, кто выполнял обязанность по охране жилищ клана. Но в роду, кроме него и шамана, больше никого не было. А юноша не привык жаловаться, и это самое малое, как он мог отблагодарить своего деда. Тот сильно переживал, что из-за законов не сможет встать на защиту угасающего рода и помочь своему главе. Прошел уже год с того времени, как Сай прошел испытание крови, и дед отправил его на обучение к Трувору. Юноша любил физические занятия для развития своего тела, да и в специнтернате раньше неплохо гоняли сержанты. Но так, как с воином клана, ему выкладываться еще не приходилось. Варвары в диких условиях сформировали свою подрасу, более выносливую, сильную и стойкую к холоду. Даже наглядно они были выше и крепче остальных людей. Отсюда свое видение боевой подготовки молодого поколения. Для того, чтобы выжить в этих холодных и опасных землях, нужно было больше доверять своим чувствам и инстинктам нежели толщине доспеха и наличию магических амулетов тем более последние были редкостью и передавались как семейные реликвии сай представлял себе по фильмам обучения которое должно начаться с заучивания каких либо стоек или движений, но никак сразу с постоянных битв бега от смертельных созданий и тому подобных радостных заданий его учителя. Конечно, позже Трувор показывал разные удары и делился своим опытом битв. Но даже никогда не занимался фехтованием. Сай понимал. У варваров оно на зачаточном уровне и могло называться одним словом. Рубка. За все проведенное в клане время он не видел воинов с луками. Единственное метательное оружие это дротики или небольшие топорики. Для себя он определил несколько типов воинов-варваров. Воины с двуручным оружием, в основном с секирами или молотами, для изготовления которых не требовалось искусного кузнеца, и такие изделия производились силами клана. Покупкой был лишь металл. Другое дело двуручный меч. Такое оружие могли себе позволить только самые богатые воины клана. Именного оружия или зачарованного, к сожалению, в клане не было совсем. Воины, использующие щит и топор, а при наличии денег и меч, были основной дружиной клана. Именно они составляли стену щитов, что защищало от орков и иных тварей с гор. И последний тип. Берсерки, использующие два оружия. Ярость этих воинов была просто невероятной. Поговаривали, будто они дальние потомки Темруса. Но, как проговорился Хрофт, им просто в детстве присаживали духа ярости после определенного ритуала. На Они считаются избранными воинами, но непочетными. Без битв бывает, сходят с ума и нападают на своих сородичей. Шаманы не так часто вмешиваются в жизнь клана, но проверку детей проходит каждый. Именно они определяют, кто станет берсерком, а кто, в редких случаях, шаманом. Трувор также рассказывал о своих путешествиях, в каких битвах он принимал участие, как сражаются воины королевств воины северных городов государств больше надеялись на тяжелые доспехи щиты и плотный строй воинов помощь клириков и редких магов В королевствах юга больше внимания уделяли подвижности незаметности и индивидуальному развитию большое количество магов и развитая алхимия легко уничтожали плотный строй воинов без прикрытия магов как ни странно Но Трувор уважительно отзывался о орках, не все из них отморозки, служащие очередному повелителю. Есть более цивилизованные, со своими кланами, сильно похожие на варваров. Часто бывают общие дети-полуорки, взявшие лучшие боевые качества обеих рас. Про эльфов и дворфов практически ничего не рассказывал, только то, что про их королевство мало известно обычным людям. Но лучше лишний раз с ними не связываться. Военное искусство данных рас имело глубокие корни. Были и другие расы, но Трувор особо не интересовался развитием мирового военного дела. Сай никогда не забудет свою первую тренировку. Выйдя из шатра-шамана, он отправился к площадке, огороженной деревянным забором. Там его ждал здоровяк в белой безрукавке из шкур, через его суровое лицо шел длинный шрам, отчего улыбка совсем не располагала к себе. Меч, который он держал в руке, вряд ли можно было назвать произведением кузнечного искусства. Такое чувство, что винт от вертолета наточили и дали в руки этому воину. Увидев Сая, он еще сильнее заулыбался, отчего улыбка стала похожа на оскал зверя. «Клянусь сиськами, Асурил, ты точно похож на эльфа! Ха! Храфт не соврал! Это будет интересно! На ближайшие полгода, пока мы не поменяем стойбище вслед за северными оленями, я буду обучать тебя, как обучал меня мой отец!» как моего отца обучал его отец. Ну и так далее. Ты понял, отрок Да, я услышал тебя, наставник. Серьезно кивнул Сай. Данный персонаж одним своим видом сразу заставлял относиться к нему с уважением. Да ладно, Сай, можешь называть меня просто Трувор. Хрофт в свое время мне сильно помог. Так что я просто отдаю ему долг, да и интересно посмотреть, что из тебя получится. Как я понял, ты уже бился с гоблинами и применял в бою топор. Вижу он при тебе. Давай, доставай его. Сказал Трувор, после чего повернулся и крикнул двум воинам у клетки. Эй, бездельники, открывайте решетку. Сай, покажи мне, на что ты способен, а я подумаю, стоит ли вообще браться за тебя!» Сай не успел заметить, как Трувор быстро прыгнул за ограждение, а из клетки тем временем выскочило лохматое чудовище. Увидев юношу, оно зарычало, растопырило руки и побежало на него. По рассказам деда он знал, что это йети. Полуразумное создание с огромной силой и белым мехом, который позволял им прятаться в тундре зимой и подкарауливать свою жертву. Главное — избегать объятий этих монстров, способных ломать кости, как ветки, и острых, как кинжалы зубов. Отскочив, Сай попытался рубануть по локти чудовище, но тварь оказалась проворной и вовремя отклонилась от удара. Юноша понял, бой не будет простым. Монстр был опытным, несколько воинов клана ловили его крепкими сетями, но он рвал их как нитки, лишь магия шамана успокоила это создание, а проснулся он в крепкой клетке. Сейчас перед собой Йети видел человеческое дитя, которое можно было убить одним ударом своей лапы, а потом сомкнуть клыки на тонкой шее. Но инстинкты кричали другое, что перед ним... Опасное создание, от которого необходимо бежать как можно дальше в пещеры. Видя, что монстр осторожничает, Сай плюнул в него и засмеялся. Им необходимо было разозлить Йети, чтобы тот сам напал на него и, возможно, допустил ошибку, которая спасет жизнь юноши. Смотревшие на это воины были в шоке. В свое время они просто как можно быстрее добирались до забора и перепрыгивали через него, а опытные воины, дежурившие рядом, загоняли похожего ети копьями обратно в клетку. Здесь же худой юноша выглядел как полный отморозок, что вызывало одобрение у находившихся рядом воинов. Здесь это называлось храбростью. Тем временем разъяренный монстр бросился на Сая. Приток адреналина в кровь остановил время, и юноша увидел тот момент, который он так отчаянно ждал. Йети, подвернув ногу о лежащий ледяной булыжник, усиленно пытался восстановить равновесие. Сай не мог не воспользоваться моментом, быстро подскочив к монстру. Он рубанул по опорной ноге, отчего Йети кувыркнулся и упал на снег. Не дав опомниться монстру, юноша начал рубить, куда мог достать, не задумываясь, насколько много урона он наносит. Град ударов мало причинял вреда через плотный мех, да и удары юноши были еще не настолько сильны, чтобы пробить естественную защиту. Монстр быстро опомнился, извернулся под ударами топора и вцепился клыками в ногу юноши. Дикая боль, что прошла по его телу, придала ярости. Сай почувствовал, как руки налились силой, и он со всей дури ударил по шее Йети. Неожиданно голова твари легко отделилась и снега росила потоком крови. Тот день обучения было прекращено ввиду потери тренировочного элемента и травмирования ученика, но Сай видел удовольствие и превосходство на лете Трувора, когда он смотрел на остальных. Кровавый маньяк внутри него был счастлив. В дальнейшем было еще много интересных тренировок. охот на полярного медведя, после которой Трувор нес его на себе до шамана, и тот неделю лечил его раны разными мазями. Снежный барс, на него пошли в пятером а вернулись только вдвоем с наставником и прекрасной шкурой. Или бег от снежного червя. Эту тварь Сай не забудет никогда. Шестиметровое, членистоногое чудовище, похожее на сороконожку, способное сожрать оленя за раз. Он не бегал так никогда. Каждый раз, когда он вспоминает эту тварь, мороз бежит по коже. Когда Трувор предложил отправиться в логово белого дракона, Сай просто плюнул на землю, развернулся и ушел к шаману. Конечно, обучение у здоровяка сводилось не только к охоте на тварь и выживанию в тундре. Он также проводил рукопашные бои, поединки с оружием и групповые тренировки. Однако Трувор старался никогда не ставить Сая против брона и кампании. Через год будет общий сбор, где кланы решают накопившиеся вопросы, поединки и споры. Там два молодых воина-клана сойдутся в поединке. Если раньше преимущество Брона было очевидным, то теперь Трувор, без сомнения, поставит на Сая. Это понимали многие. В том числе думал об этом и Конунг отчего его брови все сильнее хмурились при виде юноши. Молодой воин за короткое время доказал свою храбрость, а в последнем нападении орков на стойбище, когда большая часть воинов ушла на охоту, отличился, лично убив вождя нападавших. Все, кто хотел посмеяться над внешностью эльфа, могли проверить его кулаки или остроту меча. Выйди на площадку перед шатром-алтарем Темруса. Кстати, шаман один раз водил Сая к алтарю Темруса. Простояв некоторое время, он сказал ему. «Это нет твой бог, но он не против твоего присутствия в нашем клане. Твои намерения честны. Ты не убиваешь безоружных, а битва всегда яростна и кровава. Вообще, его дед... Сай, наконец-то, привык так называть Хрофта. Щедро делился с ним знаниями, обучал бытовым, премудростям и всему, что знал об этом мире. Но самое главное — знания о мире духов и потустороннем мире. В будущем Саю пригодятся эти знания дикарей, как их презрительно называют некоторые маги. Хотя на самом деле связь шаманов с духами была удивительна, а другие миры поражали воображение. Связь шаманов с духом-покровителем дарила им великие возможности, которые в трудный час позволили защитить клан или предотвратить беду, поджидающую на этих опасных землях. саи довольно быстро привык к определенному шаманам темпу жизни, обучению Трувора охоте на монстров или оленей, к вечерним рассказам деда. Также он не забывал и о своем наследии — дыхании дракона, которое досталось от его предков. Так как своих родных на земле он не знал, то быстро привык к мысли, что его душа сплелась в единую с прошлым владельцем тела, и все, что есть, теперь общее. Пусть его предки будут драконами. Это ничуть не хуже, чем алкоголики или те, кто сдают детей в детдом. Шаман велел не показывать на людях возможность замораживающего дыхания. Только в случае смертельной опасности, слишком многие охотятся за наследием дракона. Убивая еще одного, в чьих жилах течет кровь дракона, они усиливают свое наследие. Да и стоит признать, не любят варвары магию. Поэтому ему приходилось уходить в пещеры или в тундру, где его никто не видит и пытаться повторить то чувство, после которого он заморозил группу гоблинов с хоб-гоблином. Получилось не сразу. Но чем больше раз он использовал дыхание, тем проще у него получалось вызывать его. Со временем он смог призывать дыхание два раза в день и увеличить площадь заморозки. Так он понял, что развить дыхание можно только тренировками или битвами с сильными монстрами. В прошлом году он вместе с караваном из стойбища посетил город Кёник. Здесь лучше всего относились к варварам. Так в одной из лавок приезжих купцов он нашел зеркало, в котором наконец смог увидеть, как он выглядит на четком изображении. На земле Иван не был уродом, но то, что видел сейчас, просто кричало о породе и длинной череде благородных предков. Он уже обрезал свои волосы и не удивился цвету серебра. А вот глаза остались прежними, как и в прошлой жизни. Лишь стали еще жестче. Правда, к ушам он никак не мог привыкнуть. Первое время часто неосознанно их трогал. Как ни странно, они смотрелись органично на его лице и не были лопухами, как рисовали некоторые фантасты на земле. Успокоившись тем, что он далеко не урод, смирился со своей новой расой, а, прочитав в книгах про долголетие эльфов, даже обрадовался. Позже он достал книги, про которые рассказывал дед. Многие были на непонятном языке. Но некоторые он смог прочитать. И ему открылся еще один мир, мир магии и огромных возможностей. Первая была книга ученика магической школы, куда он записывал лекции и задания наставников, а вторая книга южного мага адиза Бен-Арави «Размышления о магии». В конспектах ученика описывался процесс обучения, как сплошные медитации, в которых маги пробуждали магическую силу неофитов, после чего ее можно было использовать в различных ритуалах при изготовлении эликсиров или артефактов, выступая в роли неких накопителей. Через несколько лет из бесправного неофита, у которого повысился уровень магической силы, выходил ученик, надолго отправляющийся в библиотеку, где изучал трактаты древних магов для развития своего разума. Только после этого он мог начинать изучать заклинания первого круга, записывая их в книгу заклинаний. Данный ученик был помощником мага и надеялся в следующем году изучить свое первое заклинание. Система обучения магов Саио совсем не понравилась. Он не собирался всю жизнь сидеть над книжками. Поэтому он взял вторую книгу, чтобы составить полную картину. азис Бен Арави делил магию на тайную и божественную. Использование божественной магии осуществлялось через божество или Духа Покровителя с помощью определенных молитв. Изучение нового круга и плетение приходило в разум мага непосредственно от божества после продвижения в иерархии. Тайной магией по факту мог пользоваться каждый после определенного обучения, как понял Сай. К этому числу можно было отнести ученика, конспект которого он читал. Или, имея врожденные навыки, как его наследие, подумал тогда юноша. Сырая магия — это мощная и опасная сила, и каждый маг обращается к ней с помощью определенного заклинания, то есть плетения. Это определенная вязь или пассы руками вместе с зачитыванием слов магического языка. Плетение или заклинание, через которое формируется магия, Придумывают маги, находясь в своих безопасных лабораториях. Большинство было придумано еще в древние времена, но современные маги тоже могли удивить. В отличие от мага, у чародея количество и скорость плетения заклинаний определяет сила наследия. Тому, кто ее развивает, не требуется костыли в виде книги мага. Если маг запоминает заклинание каждый раз, то чародей запоминает заклинание один раз на всю жизнь напрямую в свой разум, а после отдыха обновляет количество использований в день. Как развивать силу наследия, в книге не было написано. Но обязательно требовалось присутствие наставника в самом начале пути, чтобы правильно выбрать заклинание первого круга. Читая дальше, юноша понял почему. Убрать ненужные заклинания из разума было невозможно или очень трудно. Этот путь для Сай оказался более быстрым и перспективным. Читая намеки между строк, слушая Хрофта и анализируя свое развитие, он понимал, что только постоянные тренировки и битвы на грани, где он одерживает победы над сильными тварями, развивают его наследие. После сбора клана и поединка он наберет в рот несколько воинов из племен, которые будут помогать деду и встанут в случае опасности на защиту. После чего отблагодарит деда за помощь и отправится с караваном в ближайший портовый город, где сможет сесть на корабль до богатых городов-государств со своими школами магов и опытными наставниками денег должно хватить на первое заклинание и на обучение у опытного мага увидев воинов шедших на замену сай закончил вспоминать и думать о будущем завтра стойбище двинется в путь на сбор кланов где предстоит доказать свое право на жизнь в клане и отстоять честь рода ледяного волка